«Государь», — сказал генерал, едва удерживая слезы, — «вот один из несчастных, замешанный в преступный заговор, предаю его заслуженному наказанию и отрекаюсь признавать его отныне своим сыном». Тронутый таким самоотвержением и доказательством преданности, император отвечал, «Генерал, ваш сын еще очень молод и успеет исправиться. Не открывайте передо мной его вины». Я не желаю ее знать и предоставляю вам самим наказать его. Один помещик желал определить сына в какое-то учебное заведение. Для этого ему нужно было подать прошение на высочайшее имя. Не зная, как написать прошение, и, главное, затрудняясь, как титуловать государя, просто так вспомнил, что государи называли «Августейшим». И так, как дело было в сентябре, накатал в прошении «Сентябрейший государь!». Прочитав это прошение, Николай Павлович рассмеялся и сказал «Непременно принять сына и учить, чтобы он не был таким дураком, как отец его». По восшествии на престол императора Николая награды производства и назначения были очень щедры. Государь не забыл ни одного из своих верных и преданных слуг и, по собственному его выражению, хотел заплатить долг тем, которые окружали его, в трудные минуты им переживаемые, и при этом в случае произнес те прекрасные слова, которые потом не раз повторял в продолжении своего царствования «Неблагодарность в государе есть, или признание в бессилии, или отречение от справедливости». Император Александр II, 1818-1881 годы Император Александр II на Дунае решил разделить своим войском тяготы и опасности войны. Наша армия должна была действовать в разоренной местности вообще малонаселенной, где не существовало ни торговли, ни промышленности, отсутствия жизни, признаков цивилизации, ставило войска в безвыходное положение. Последние события превратили страну, богатую природой, в пустыню, где большебузуки истребили целые деревни, перерезав и разогнав жителей, не оставив камня на камне. В Болгарии царил один ужас. Следовательно, государю предстояло жить наравне со всеми, под открытым небом, в палатке или в полуразрушенных мазанках, Эта поездка императора не могла походить на пребывание государя Александра Палча в армии в 1814-1815 годах. Его Величество ехал также и совершенно иною целью. Задача его не была стать во главе победоносной армии и руководить ее действиями, что приобрести лавровые начальника и... Насладиться собственной славой, являясь при въездах в большие города и даруя им жизнь и свободу, нет. Все это он предоставил своему брату, главнокомандующему, и доблестным войскам. Не в том заключалась цель царя, страстотерпца, совершившего так много великого, плодотворного для России и его народа, который целые века не имел ни воли, ни суда, ни прав человеческих. заботиться обо всех, как отец... Руководствуясь одной любовью к детям, и весь принадлежа им, он мог быть счастлив только счастьем своего народа. Император стремился теперь стать не во главе своего могучего и воодушевившегося народа, а за ним, дабы принимать в свои объятия героев раненых, покидающих позиции с разбитым сердцем и падающих духом ввиду испытываемых ими страданий. Государь-император Александр II хотел также быть свидетелем радости войск, когда придут они, и иметь возможность отблагодарить вовремя и лично своих богатырей. Итак говоря, яснее задача государя стояла в самопожертвовании, там, где никто и никогда не мог заменить народу царя. Место это есть тыл армии. Такова была цель поездки Его Величества, и отсюда исходит величайшее значение этого нового доказательства его любви к народу. Я еду братом милосердие, говорил государь многим в Петербурге. Этими словами он ясно указал то место, которое желал занять среди участников компании. Тяжкий и мучительный крест добровольно возложил на себя царь освободитель. Он обрек себя на невразимые страдания, ибо какие могут быть радости у брата милосердия вообще, а тем более, когда горе каждого солдата должно быть обратиться в горе самого утешителя».